Пути к совершенству. Начало покаяния берется с языка. Пока язык не обуздан, никогда покаяния не будет. Язык дома, язык на работе, язык везде. Объявить суровую скопость на язык. Не на карман, а на язык. Каждый доразумеет, с чего надо начинать. Вы говорите, многие из вас, мысли мешают. С мыслями воевать невозможно, пока язык не обуздан. И не пытайтесь с мыслями воевать, пока язык болтает и злоречив. Злоречие, осуждение, пересуды, многословие, многоречие. Мы часто говорим, оправдываем себя, что если я не скажу, этим я человека обижу забывая, что вездесущим и всевидящим пренебрегаем, а боимся обидеть человека. Лучше он обидится здесь, чем быть обиженным в вечной вечности. Пусть он поплачет от того, что мы ему скажем правду в глаза. Не надо бояться обидеть человека, если он сам себя обижает. Если он обиделся, Бог ему судья. Только берегите свой язык. Кто хочет, конечно, жить немножечко Богу и идти путем покаяния. А кто живет так, как обычно живут в миру, конечно, зачем ему нудить себя к таким строгостям. Скучно жить, не болтать, распустить свой язык и не бояться ничего. Мы сами хорошо знаем, как трудно каяться тому, у кого язык развязанный. Ведь никак не поймешь свои грехи, связанные с языком, Даже вот попробуй записать все сказанное за сутки нехорошее. Невозможно даже записать. Так много бывает зла от одного языка. А к вечеру, конечно, у нас и молитвы не может быть. У нас такая тяжесть. От одного языка, да? А опыт преподобных отцов показал, что если язык будет молчать, то, может, и будут мучить мысли. Не надо бояться этого, но молитва будет за одно воздержание на язык. И будут тогда уже признаки покаяния. Мы часто наблюдаем за большими, великими людьми, как они удивительно любят молчать. Какие они скупы на язык, да? Они долго думают, медленно думают и скупо-скупо скажут. И чем учёнее эти большие люди, больше они умеют молчать. И не выдавишь у них часто подробного, широкого и большого ответа. Эти люди – духовной жизни. Люди огромного опыта, хотящие спастись, или понимающие, что Бог вездесущий. Как-то Карпинскому, президенту Академии наук, я сказал, «А все-таки вы умеете молчать. К стыду моему я монах, я так молчать не умею, как вы». А он мне, знаете, как ответил, а потому что я имею перед собой мысль, что Бог на меня смотрит и меня слышит. Это заставляет меня молчать. Обыкновенный мирской человек, хотя и президент Академии наук, он оказался умнее всякого монаха.